Глава 29 В тот же день была среда, около 10 часов вечера Крейг Лестер вышел из гостиницы Рождественская сказка и не спеша направился через дорогу. Проходя мимо белого коттеджа, он увидел, что в обеих комнатах, выходивших окнами на фасад, горит свет. В доме только две почтенные леди. Почему же свет горит в обеих гостиных? Но не успел он подумать, что, пожалуй, еще не очень хорошо. Постиг особенности деревенского уклада, как парадная дверь открылась, и оттуда вышел Фрэнк Эббот. Пока тот стоял у открытой двери, Крейг увидел в проеме фигуру мисс Мот Силвер, и в этот момент он понял, что следует предпринять. Фрэнк откланялся и пошел по дорожке. Мисс Силвер приготовила закрыть дверь, но еще раз выглянула в темноту. В это время Эббот поднял голову на звук шагов Лестера и чуть не наткнулся на него. Узнав его, Фрэнк воскликнул. «Привет! Так это ты, а меня только что отпустили. Ты-то сам кому?» «Да мне бы хотелось поговорить с мисс Силвер, если это еще удобно. Ну, раз я тебе не нужен, я пойду». Фрэнк зашагал по мощенной дорожке. «Я не очень поздно, мисс Силвер». Извиняющимся тоном спросил Крейг. Она стояла против света, но он понял, что она улыбается. «Ничуть, мистер Лестер, милости прошу». Она провела его в столовую и указала на кресло, в котором только что сидел Фрэнк. Когда они уселись, мисс Силвер взяла в руки спицы и ободряюще взглянула на гостя. — Я могу чем-то вам помочь, мистер Лестер? — Вы окажете мне огромную честь, если согласитесь. Но расскажите же мне, в чем дело. Прежде я, пожалуй, скажу, что мне известно, почему вы здесь. — Я навещаю свою школьную подругу, миссис Мэридилл с легким упреком напомнила мисс Силвер. — А Фрэнк Эббот навещает одного из своих бесчисленных родственников? Он, наверное, сказал вам, что мы уже давненько друг друга знаем. — Да, мистер Лестер. — В общем, я наслышана о вашей деятельности. Фрэнк намекнул мне, чтобы я не распространялся на эту тему. — Видимо, он и об этом вам сказал. Она улыбнулась. — В деревне подобный род деятельности вызвал бы немало пересудов. Он кивнул. — Для меня вы просто подруга миссис Мэридю. Быстрые спицы замелькали над шерстью. «Значит, мне просто показалось, что у вас какие-то проблемы, но, ради бога, какого согласия вы от меня хотите?» Его лицо озарилось счастливой улыбкой. «Не смогли бы вы присутствовать на моем бракосочетании? Об этом я и хотел вас попросить. И прежде чем вы ответите, позвольте мне немного рассказать вам о моей невесте. Прошу вас, мистер Лестер». Он воскликнул с мальчишеской пылкостью, «Сразу помолодев лет на десять!» «Вы сама доброта!» «Как раз такого человека не хватает, Розамунд. «Она так долго жила в жуткой атмосфере!» «А сейчас он ей просто необходим!» «Добрый и чуткий человек!» Мисс Силвер посмотрела на него взглядом, полным понимания. «Прекрасная девушка!» Он стал рассказывать, ничего не утаивая. «Я влюбился в Розамунд даже раньше, чем познакомился с ней!» Дженни прислал ее фотографии вместе с своими рукописями в мое издательство. А потом, когда я увидел саму разом, вот, окончательно потерял голову. Но, разумеется, я и не ожидал, что сразу ей понравлюсь. Я не хотел торопить события. Думал, что, возможно, ждать придется довольно долго. И вдруг я понял, что это-то как раз и невозможно. Мисс Крю в конец замучила ее бессмысленной домашней возней. Дженни стала дерзкой и неуправляемой. Да еще одна за одной эти скверные истории. Здесь, э -э -э, в округе. Но все это строго между нами. Ну, разумеется, мистер Лестер. чувство нередко лишает человека тактичности, отметила про себя мисс Силвер. Мне не стоило говорить последней фразы, я понимаю. Простите меня, прошу вас. Так вот какая штука. В воскресенье я случайно обнаружил, что по ночам Дженни выходит из дому. Я не мог уснуть. Мучили всякие мысли. И решил прогуляться. Когда я подошел к Рюхаус, по дороге ехала какая-то машина. И вот при свете фар я увидел Дженни. Вы знаете, по ту сторону дороги лаз через живую изгородь, а дальше тропинка через луга. Она как раз возвращалась оттуда. Переждав машину, она бегом промчалась мимо меня по аллее, направилась к дому. Я видел, как она вошла в боковую дверь. Я рассказал об этом Разамунд, и она очень встревожилась. Но самое неприятное, что и мисс Крю не то видела, не то слышала, как Дженни возвращалась домой. Не предупредив Розамонт, эта суровая дама решила отослать Женю в школу. Сегодня днем она сообщила Розамонт, что все уже улажено, и та обязана доставить туда сестру в пятницу утром. Это стало последней каплей. «Мне кое-что рассказали. У сестер нет ни гроша и ни единой души, способной их поддержать, кроме меня. А пока я не в состоянии им помочь, потому что я им никто». «Я подал заявление в регистрационное бюро в Мэлбери. Там можно оформить брак всего через сутки. Мы можем пожениться завтра». Я договорился на половину одиннадцатого утра. И мне бы хотелось, чтобы Розамунд кто-нибудь сопровождал. Подобные мероприятия вызывают массу пересудов, а нам они абсолютно ни к чему. Вот я и решил попросить вас. Не могли бы вы поехать с нами в Мэлбери и присутствовать на нашем бракосочетании. Никого из деревенских мы не станем просить. Все будут на стороне мисс Крю. И к тому же мне больше никого и не хотелось бы приглашать. Ему ответили доброй, обаятельной улыбкой. Мистер Лестер, вы уверены, что поступаете правильно? Да. Если я стану мужем Розамунд и зятем Дженни, я смогу забрать их отсюда. Здесь такое творится. Мне все это не нравится. Я думаю, им может грозить опасность. Мисс Силвер медленно наклонила голову. — Я согласна присутствовать на вашем сочетании, мистер Лестер.